Глава 47. Я боюсь. Артур. Я следила за тем, как Эденбрук собирает чемодан. Точнее, чемодан сам себя собирал. Он лежал в центре спальни, призыв난 откинув крышку, и одежда, книги и артефакты сбегались в него как муравьи по нуройной деятельной кавалькаде. Да. Эденбрук обернулся. Была уже глубокая ночь, и с того момента, как мы пришли в комнату, Студент всё время был чем-то занят, а на лице его застыло сосредоточенное и мрачное выражение. Я видела, как он напряжён. А куда мы потом денем Бориса, трагически вопросила я. Не то чтобы это был самый волнующий в мире вопрос, но я уже настолько обалдела от тишины, что произнесла первое пришедшее на ум. Вопрос повис в воздухе, такой же актуальный, как прочие. но несе размерно поверхностные по сравнению с ними. Мы с Артуром посмотрели друг на друга долгими взглядами и расхохотались. Да уж, это и впрямь страшнейшая из грядущих проблем, фыркнул Эденброк. Заберём с собой в другой мир, полагаю. Ох, теперь я особенно надеюсь, что тебе удастся выбрать место хоть с каким-нибудь населением. Ужасно вось я, а то остаться втроём с Борисом на необитаемой планете. Похоже на сюжет кошмара. Я постараюсь этого не допустить. Мы продолжили сборы. В какой-то момент я снова тяжело вздохнула и, поколебавшись, грузной морской звездой упала на застеленную кровать и тихонько застонала. Что такое? Артур посмотрел на моё печальное тело. Я обречённо дрыгнула ногой. Ты боишься? нахмурился он. Просто не могу поверить. Я перестала идиотничить, легла ровно, как мертвец. Неужели все это реально? Мы действительно устроим что-то вроде миссия? Заставим весь ваш мир ненавидеть нас за взрыв телепорта? Будем держать осаду в подземной библиотеке? Зашьем ткань басия, а потом исчезнем в неизвестном направлении? Артур оперся плечом о косяк книжного шкафа. Да, твердо сказал он. Так и будет. Голос его звучал совершенно спокойно, от него исходила уверенность, колоссальная сосредоточенность плескалась на дне зарычков. В первые дни после своего прибытия в Форван я думала, что я гораздо азартнее Артура и легче его на подъем, что я безбашенная землянка, которой море по колено, а Эдинброк невыносимо скучный тип, размахивающий флагом с вышитыми на нем словами стратегия, порядок и все прочее. Но чем дальше, тем яснее становилось. При всей своей однокровной невозмутимости, он легко идёт на большие риски. А вот я та ещё трусишка, боящаяся серьёзных шагов. И в отношении ситуации с апокалипсисом, и в отношении любви. "Но ведь ты ещё не умеешь открывать порталы в другие миры для себя", почти неслышно пробормотала я. "Как ты всё успеешь за то время, что у нас будет?" Всего несколько недель и на формулу и на портал, и всё это при условии, что библиотека действительно так изолирована, как ты полагаешь. Я отчаянно всплеснула руками. "Вилка, серьёзно проговорил Эйден Брок. Он подошёл, сел на край кровати и крепко сжал мою ладонь в своей. Почему сейчас именно ты начала сомневаться во мне?" В его вопросе не было горечи, только искреннее желание понять. "Мэнги верит, Верит Каприс. Этот упрямый улов с какой-то статьи, взявший на себя роль моего мотивирующего врага, и все 5 лет игравший её так талантливо, что иногда я всерьёз мечтал его убить. Верят преподаватели и однокурсники, даже Борис поверил. Но не ты. Почему? Я молчала, глядя ему в глаза. Артур ждал. Он задал чертовски важный вопрос, и я чувствовала как моё сердце захлёбывается боем от понимания того, каким будет ответ. В окно заглядывало холодное звёздное небо, а на стенах таинственно светились фрески, те самые, созданные мною в первую фамильярную ночь. В полумраке комнаты лицо Эденброга казалось нереалистичным, не человек, а произведение искусства. Широкие мазки, отчаянная смелость демиурга. Он будто постепенно отдалялся от меня, растворяясь в неверном свете витражной лампы, вокруг которой плясал мотылёк. И не желая терять Артура, я порывисто подалась вперёд. Я просто слишком боюсь, что с тобой случится что-то плохое, очень тихо сказала я, а потом продолжила быстрее, с силой. Я знаю, что это неправильно и эгоистично, что излишняя тревога за кого-то, самый извращённый и пагубный вариант поддержки, приносящий лишь боль и неуверенность обоим. Я знаю, но пока не могу побороть её. Ставки слишком высоки, и всё во мне буквально сходит с ума при мысли о том, что ты можешь погибнуть. Я верю в тебя, Артур, больше, чем в кого-либо и когда-либо. Но я пока не могу избавиться от страха за тебя, потому что прежде никто не был мне так дорог, как ты. Никому я не испытывала таких глубоких чувств. Никогда не встречала людей, рядом с которыми перехватывало бы дыхание от того, насколько они прекрасные, с которыми хотелось бы быть рядом всегда. В общем и целом я сглотнула. Дело в том, что я люблю тебя, Артур Эйденброк. Кровь словно вспыхнула в моих венах, когда я призналась. Артур почти не моргая смотревший на меня во время всего monologа. Неожиданно до Щурсика вмило покраснел. Его рука сильнее сжала мою, когда он, подавшись вперёд, глядя на меня серьёзный и прямо, сказал: "Я тоже люблю тебя. Я люблю тебя так сильно, что сам как раз полностью перестал сомневаться в себе и в том, что нам всё удастся. А в тебе я не сомневался с самого начала". И когда он поцеловал меня после этих слов, И я вдруг поняла, что весь мой страх ушёл.